Я не смог в достаточной мере ознакомиться с фактическими материалами, чтобы иметь право писать о широко задуманном обмане, заставившем тысячи людей со слезами отчаяния уехать в Палестину. Но сейчас я нашёл такие материалы, точные и неопровержимые. Где? Представьте, в израильских газетах, которые мне показали в Люксембурге. Сам не понимаю, отчего вдруг сионистским журналистам понадобилось сейчас придавать огласки за секреченные операции по принудительному вывозу из лагерей в Палестину большого числа евреев, уроженцев и жителей многих европейских стран. То ли сионистские журналисты решились обнародовать эффектные подробности одной из таких операций, полагая, что за давностью лет не обратят внимание на нечестную подоплеку, то ли не смогли они удержаться от соблазна тиснуть сенсационный заголовок «Американский католик Новинский помог палестинскому сионисту Вайнштейну осуществить дерзкую операцию под кодовым названием «Бриха». Да, в декабре 1945 года капитан войск Соединенных Штатов Америки Стэмли Новинский, католик по вероисповеданию, действительно помог сионистской группе Аббе Вайнштейна обмануть около 8 тысяч евреев, скопившихся в лагере Риденбург. Для этого Новинскому, как он хвостливо сообщил недавно израильским журналистам, пришлось рискнуть собственной карьерой и благополучием обмануть английскую часть администрации лагеря. Американский офицер оккупационных войск не мог не знать, что президент его страны Рузвельт осуждал попытки насильственного переселения перемещённых лиц еврейской национальности в Палестину. Президент дал указание командованию американских оккупационных войск, этим людям надо предоставить право самим решать свою судьбу. И всё же капитан Новинский пренебрёг приказом главы своего государства и предпочёл откликнуться на призыв американского раввина Клаузнера. Евреев из лагерей надо без всяких разговоров отправлять на землю предков, а тех, кто заортачится, следует строго припугнуть и даже снять с продовольственного снабжения. Хотя эти перемещённые, думаю, сейчас не в таком настроении, чтобы рассуждать и выбирать. Незаконно использовав своё служебное положение сотрудника военной комендатуры Риденбургского лагеря Мелинский первым делом отобрал у намеченных Вайнштейном жертв все без исключения документы. Затем была изготовлена липовая документация. Так возникла идиллическая картина. Всех намеченных к вывозу евреев ждут не дождутся в Палестине близкие родственники, обуянные горячим желанием приветствовать их и обогреть. А в действительности же многие из жертв Вайнштейна Уже получили весточки, что дома их нетерпеливо готовятся встретить оставшиеся в живых, кого жена, кого сестра, кого дети. На коленях обречённые люди умоляли Вейштейна не вывозить их на чужую палестинскую землю. Но эмиссар палестинских сионистов был неумолим. Будущему еврейскому государству нужно население. А капитанские погоны Стемли Новинского прикрывали предательство Вейнштейна авторитетным именем американской армии. Для добровольных переселенцев потребовались пропуска, что ж, Новинский немедленно состряпал фальшивки. Вейнштейн опасался нежелательных проверок по пути следования, католический помощник сиониста и тут нашёл выход. А в антирестической группе Вейнштейна присвоили официальный статус комитета помощи еврейским беженцам. На этом громком наименовании Вейнштейн удачно поспекулировал в пути и раздобыл всяческие привилегии для своего эшелона. Где же тут собака зарыта? В чём корнь нервения американского офицера? Почему вдруг он настолько близко принял к сердцу сионистскую брюху, что отважился рискнуть собственной карьерой и благополучием? Израильская пресса безудержно восхваляя Новинского, даёт всему этому гипотетически приподнятое объяснение истинно верующего католика, до глубины души тронули благочестивые чаяния верующих евреев,